о могущество мужчины не идущего в руки. Виноградская лезет куда-то в ящик, достаёт старую фотокарточку, на которой она молодая вместе с молодой Марецкой сидят в телеге, запряжённой лошадью. Внизу подпись: три кобылы. Мы с Валей уходим поздно. Уходим тем же путём, что пришли, вниз по деревянной лестнице, мостик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 Она уходила от виноградской не по своей воле и навсегда. Четвёртый курс. Валя бросила институт. Может быть, снова уехала на север ловить рыбу. Там во всяком случае всё понятно. Рыболовецкое судно ловит, завод перерабатывает, народ потребляет. А кто будет потреблять её сценарий? К тому же, высокое искусство нужно избранным, а рыба всем без исключения.